Глава 15 Генеральная уборка – это когда приходится выгребать весь хлам из-под тумбочек, кровати и ковров, скопившийся там за время обычных уборок. Анекдот из интернета. Пока гости обидали, я работала. Пересмотрел бумаги, выбросил те, что уже не нужны, подписала счета. Малую честь отправил на выплату. Сформировал запрос к Дамиану на очередную денежную сумму для ведения хозяйства, который сработает только через 2-3 недели. Встала перед самым ужином, чувствуя, как затекло все тело от долгого и почти неподвижного сидения. Вообще по-хорошему, надо было бы прогуляться к домианну и попросить денег уже сейчас, а не ждать положенных сроков. Но я слишком любила жизнь. Несколько наклонов вниз и в стороны. И тело обрело привычную чувствительность. Я уже собралась податься на кухню. Подкрепиться перед сном. Как где-то в доме, в дальнем крыле, что-то взорвалось. Хорошо, так взорвалось. Дом подпрыгнул. Стекла в окнах задребезжали. Я потрясла головой. Отличное окончание дня. Осталось мне только оглохнуть, и все будет просто чудесное. Глухую домоправительницу заказывали? Нет? А что так? Вот она я. И фигушки, меня кто-то лечить будет здесь. Магию на слуг тут обычно не тратили, максимум разорвут контракт, дадут расчеты отправить назад, на землю. Вздохнув, я вышла из своего убежища и отправилась к месту происшествия. Какому идиоту не живется спокойно? Конечно же, в холле и на лестнице было полно народу, и слуги и господа прямо-таки жаждали узнать, что и где приключилось. «Зарплаты лишу», — пригрозил я грубкий слуг с любопытством выглядывавших из служебных помещений. Угроза помогла, народа стало немного меньше. Сама я, конечно, лишить зарплаты не могла, а вот удержать какую-то сумму под определенным предлогом было вполне в моей власти. Вообще, конечно, творилось что-то непонятное. Дом находился под магической защитой могущественного мага и главного дракона, Дамиана. И чтобы здесь что-то взорвалось, кто-то более сильный, должен был эту защиту пробить. Вопрос: где и когда Домиан откопал такого мага? Судя по анкетным данным о гостей, никто из них не обладал и десятой частью силы Домиана. И получается, что или анкеты лгали, или кто-то из гостей усиленно притворялся поймальчиком, чтобы его не засекли до поры до времени. Наверх в ту сторону, в которой громыхнуло, я добиралась долго. Минут 5-7 если не дольше. На втором этаже места происшествия можно было определить по зевакам, столпившимся возле одной из комнат. Толпа аристократов. И неподалеку от них, Линда. И что старшей горничной здесь понадобилось? Тоже любопытство заело. «Витта», — прошептала Линда, когда я подошла. «Ты, лорда, не видела?» Я покачал головой. «Не видела. Но была уверена. Он вот-вот появится». Чтобы навести здесь порядок. Во взорванной комнате, между тем, послышались звуки: Мм, там что? Кто-то живой? И вся эта толпа до сих пор не вызвала лекаря. Стоят, зевают. Остатки камней на полу рассматривают. Психдом на выезде. Народ заволновался, расступился. Я увидела полностью живое относительно здоровое тело, причем явно мужское. Некто, покрытый сажей с ног до головы, стоял в проходе, чуть пошатываясь, и молча рассматривал толпу высокий, выше меня головы на две, широкоплечий, с взъерушенными волосами. Он казался выходцем из бездны. И только мой скептицизм и намерянки подсказывал, что никакой бездны здесь и не пахнет. Обычная жертва взрыва, защищенной магией. Ну, по крайней мере, я искренне надеялась что защищенное. иначе этот тип грохнется прямо здесь и отдаст концы через несколько секунд из-за внутренних повреждений. Взгляд непонятного типа скользил по толпе, затем зацепился на мне и остановился. Какое-то мгновение меня изучали с ног до головы, внимательные глаза. Затем тип буркнул. «Я в порядке, никого звать не надо». Повернулся, перешагнул порог и хлопнул дверью оставив толпу недоумевать. «И что это было? Кто он?» – спросил я Линду, пока мы спускались по лестнице для слуг в кухню. «Тот самый граф, которого не было в списке», – ответила она задумчиво. «Тебе не показался он каким-то странным?» «Еще как показался. Особенно тот взгляд, которым меня изучали. Было такое ощущение, что от меня ждали каких-то вполне конкретных действий а когда не дождались, расстроились. «Линда», — позвала я, — «а у вас здесь мысли читать умеют?» Линда покачала головой. «Только императорские дознаватели, с помощью специальных амулетов. А что?» «Да так, на всякий случай спрашиваю», — ответила я. «Только императорские дознаватели, значит». «Так может, тот тип один из них?» «Иначе как объяснить?» Что он ответил на мое желание вызвать лекаря. Буквально мысли прочитал. Или у меня уже крыша едет от всех этих тайн. И все было намного проще. Я просто не умею следить за собственными эмоциями. В общем, ничего не понятно. Лорд в конюшне, просветил нас Линде Ларс, когда мы переступили порог комнаты. Он с лошадями, старком и лекарем. Ему не до взрывов сейчас, что взорвалось. «Кстати, что-то в комнате графа-одиночки», — ответила я, садясь на стул возле стола. «И мне очень сильно все это не нравится». Витор, Арсан, Ларс и Линда промолчали.